Между тем, за последние 4 столетия ученые построили альтернативную модель Вселенной. Солнце не движется по небу. Его видимое перемещение вызвано вращением Земли. Ветер вовсе не рождают гигантские легкие. Его существование объясняется спонтанным перемещением воздуха, неравномерно прогретого Солнцем. Другими словами, Солнце, движущееся по небосводу, не подразумевает наличие колесницы, а ветер не подразумевает наличие извергающего воздух рта. Картина естественного порядка, царящего на Земле и во Вселенной, создавалась буквально по кусочкам, и ученым становилось ясно, что порядок этот сложился самопроизвольно и непреднамеренно. Но вместе с тем на него наложены определенные ограничения, именуемые законами природы. Чем дальше, тем с большим упорством ученые отказываются признавать, что в работу законов природы когда-либо могла вмешаться некая сила, которую можно было бы определить как чудо. Безусловно, такое вмешательство никогда не наблюдалось, и сведения о подобном воздействии, якобы имевшем место в прошлом, все активнее ставились под сомнение. Короче говоря, с научной точки зрения, Вселенная представляется объектом, слепо подчиняющимся собственным правилам, без всякого вмешательства или подталкивания со стороны. Подобный взгляд – оставляет место для допущения, будто бы все-таки именно Бог изначально создал Вселенную, и Он же изобрел законы природы, ею управляющие. С этой точки зрения Вселенную можно рассматривать как заводную игрушку, которую Бог когда-то завел раз и навсегда. С тех пор этот сложнейший механизм крутится, истрачивая завод, но не требуя никаких дополнительных усилий. Если так, то данное допущение сводит вмешательство Бога к минимуму и наталкивает на мысль, а нужен ли он вообще? До сих пор ученые не обнаружили никаких свидетельств, которые намекали бы на то, что механизм Вселенной требует завода со стороны божества. С другой стороны, Ученые не обнаружили никаких свидетельств, которые ясно указывали бы на то, что божества не существует. Раз ученые не доказали ни факта существования Бога, ни факта его отсутствия, то дает ли нам наука право подходить к этому вопросу с позиции веры? Вовсе нет. Неразумно требовать доказательств отрицательного ответа, и отсутствием таких доказательств обосновать правильность положительного ответа. В конце концов, если наука не смогла доказать, что Бога не существует, то она не доказала и того, что не существует Зевса, Мардука, Тота или любого из множества богов, выдвинутых на историческую арену мифотворцами. Пусть мы не в состоянии доказать, что чего-то не существует. Но если эту несостоятельность считать доказательством существования чего-то, то мы должны прийти к заключению, что существуют все боги сразу. И все-таки остается последний занудный вопрос. ну откуда же все взялось? С чего началась Вселенная? Если кто-либо попытается ответить следующим образом «Вселенная была всегда, она вечна», то он неизбежно столкнется с научной концепцией вечности, и рано или поздно в нем вспыхнет неодолимое желание признать, что у всего сущего когда-то должно быть начало. В полном изнеможении он воскликнет «Вселенную создал Бог!» По крайней мере, это хоть какая-то точка отсчета. А затем мы обнаруживаем, что избежали проблемы вечности лишь за счет того, что приняли вечность за аксиому. Ведь теперь мы даже не вправе спросить, кто создал Бога. Сам вопрос кощунствен. По определению, Бог вечен.